глава пятая. закон жизни волчонок быстро развивался два дня он посвятил отдыху а на третий снова вышел из берлоги на этот раз ему попалась молодая ласка мать которой он съел вместе с волчицей и сын одноглаза позаботился о том чтобы она отправилась по следам своей матери но в этот день он уже не заблудился И, почувствовав усталость, вернулся в свою берлогу и заснул. Теперь он стал ежедневно отправляться в странствие и с каждым разом заходил все дальше и дальше. Вскоре он научился соразмерять свои силы и понял, где следует выказывать смелость и где надо соблюдать осторожность. Он нашел, что выгоднее всего постоянно держаться на стороже и только в редких случаях, будучи. Вполне уверен в своих силах, он давал волю своей злобе и желаниям. При виде одинокого Птормигана он превращался всякий раз в маленького, разъяренного демона. Он никогда не забывал ответить рычанием на трескатню белки, которую увидел в первый раз на высохшей сосне. А вид полярной птицы приводил его в дикую ярость. Он не мог забыть, что кто-то из ее родичей клюнул его в нос в тот достопамятный день, когда он впервые вкусил самостоятельной жизни. Но бывали моменты, когда даже полярная птица не могла взволновать его. Это случалось тогда, когда ему самому грозила опасность стать жертвой другого хищника. Он никогда не забывал коршуна и его движущаяся тень, неукоснительно заставляла волчонка прятаться в кусты. Он перестал спотыкаться и переваливаться, и научился ходить как мать, легкой и крадущейся походкой, непринужденной на вид и быстрой, но обманчивой, ибо быстрота это была почти незаметна для глаза. С мясом ему везло только в начале. Семь птенцов, птормиганов и детеныш ласки — это была пока вся его добыча. А желание убивать росло в нем с каждым днем, и он с вожделением поглядывал на белку, которая своей громкой трескотней предупреждала зверей о его приближении. Но, подобно тому, как птицы летали по воздуху, белки лазали по деревьям, и волчонок мог незаметно подкрадываться к ним только в те минуты, когда они прыгали по земле. Волчонок питал глубокое уважение к своей матери. Она умела добывать мясо и никогда не забывала принести и на его долю. Кроме того, она ничего не боялась. Ему не приходило в голову, что эта смелость являлась результатом опыта и знания. На него она производила впечатление безмерной силы. Мать его была олицетворением этой силы. Подрастая, он начал испытывать эту силу на себе в ударах материнской лапы, а также в прикосновении ее острых зубов, сменившим прежний толчок носом. За это он также уважал мать. Она требовала от него повиновения, и чем старше он становился, тем строже делалась мать. Снова наступил голод, и волчонок на этот раз уже сознательно перенес его муки. Волчица похудела, бегая в поисках мяса, Теперь она редко оставалась на ночь в пещере и проводила все время в охоте за дичью, но все понапрасну. Голод этот продолжался недолго, но зато был особенно жесток. Волчонок уже не находил молока в груди матери и не получал ни кусочка мяса. Прежде он охотился шутя ради забавы, теперь он принялся за дело серьезно, но все попытки его ни к чему не приводили. Эти неудачи ускорили его развитие. Он стал тщательно изучать привычки белки, прилагая все усилия, чтобы незаметно подкрасться к ней. Он следил за лесными мышами, стараясь вырывать их из нор, и узнал многое о полярных птицах и дятлах. Наступил, наконец, день, когда тень коршуна не заставила его искать спасение в кустах. Он окреп, поумнел и обрел веру в себя. Кроме того, он был отчаянно голоден. Усевшись нарочно на открытом месте, он старался заманить Коршуна вниз. Он знал, что там, наверху, в далекой синеве парит мясо, то мясо, которого так настоятельно требовал его желудок. Но Коршун не желал спускаться и вступать в бой, и волчонок снова уполз в чащу, громким визгом выражая свое разочарование и голод. Наконец, голод кончился. Волчица принесла домой мясо, странное мясо, какого она никогда еще не приносила ему. Это был котенок-рыси. Пожалуй, ровесник волчонка, но не такой большой, и он весь предназначался ему. Его мать уже утолила свой голод в другом месте, утолила его остальными котятами рысиного выводка. Он не понимал, какой это был отчаянный поступок с ее стороны. Он знал только, что котенок с бархатистой шкурой, мясо, и жадно уничтожал его, а с каждым куском все существо его наполнялось счастьем. Полный желудок располагает к бездействию. Волчонок улегся в пещере и заснул, прижавшись к матери. Он проснулся от ее рычания. Никогда в жизни он не слышал такого рычания. Да, возможно, что и рысь за всю свою жизнь никогда не испускала столь грозного рева. Но основания для гнева у нее были весьма вески, и никто лучше волчицы не знал этого. Нельзя, безнаказанно уничтожить выводок крыс при ярком солнечном освещении волчонок увидел лежавшую у входа в пещеру рысь шерсть встала дыбом на его спине перед ним был ужас ему незачем было обращаться к своему инстинкту чтобы понять это и если зрительное впечатление могло показаться недостаточно убедительным то крик ярости который испустила Нежданное гости крик, начавшийся рычанием и перешедший в хриплый виск, не мог оставить место никаким сомнением. Волчонок почувствовал прилив жизненной энергии и, став рядом с матерью, храбро зарычал. Но она презрительно оттолкнула его назад. Низкий вход мешал рысе сделать прыжок, и когда она вползла в берлогу, Волчица бросилась на нее и прижала ее к земле. Волчонок не мог уследить за борьбой. До него долетали только визг, рычание и злобное шипение. Оба зверя немилосердно терзали друг друга. Рысь пускала в ход и острые когти, и зубы, в то время как волчица работала только одними зубами. Раз волчонок подскочил и впился зубами в заднюю лапу рыси, Он повис на ней дико рыча. Сам того не сознавая, он своей тяжестью стеснил движение рыси и тем сильно помог своей матери. Вдруг борьба приняла другой оборот, и волчонок, выпустив лапу рыси, очутился под телами обоих борющихся врагов. В следующий миг обе разъяренные матери отскочили друг от друга, но прежде чем они успели вновь сойтись, рысь... С такой силой ударила волчонка своей огромной передней лапой, что тот откатился к задней стене берлоги. Плечо его было до самой кости разодрано острыми когтями рыси, и к бешеному шуму борьбы прибавился жалобный писк детеныша. Но борьба продолжалась так долго, что он успел не только накричаться, но даже испытать новый прилив смелости, и к концу битвы снова с яростным рычанием впился в заднюю лапу рыси. Рысь лежала мертвая, но волчица сильно ослабела. Сначала она принялась ласкать волчонка и зализывать его раненое плечо, но потеря крови совершенно обессилила ее, и волчица целые сутки пролежала около своего мертвого врага, не двигаясь и едва дыша. Всю неделю она почти безвыходно сидела в пещере, выбираясь оттуда только за водой. Движения ее были медленны и болезненны. За это время мать и сын съели рысь, а раны волчицы достаточно зажили для того, чтобы позволить ей снова охотиться за мясом. Плечо волчонка онемело и болело, и он довольно долго хромал от страшной раны. Но весь мир изменился теперь для него. Самоуверенно, с чувством собственного достоинства, которого он не испытывал до битвы с рысью, гулял он теперь по белому свету. Он познакомился с самой суровой и жестокой стороной жизни. Он дрался, он впивался зубами в тело врага и остался жив. И он держался теперь смело, даже немного вызывающе, чего до сих пор никогда с ним не бывало. Исчез страх перед мелкими зверьми, исчезла робость, но, неизвестная, со всеми его таинственными ужасами, неуловимая и грозная, по-прежнему висела над ним. Волчонок начал сопровождать свою мать на охоту за мясом. Он смотрел, как она убивала дичь и даже иногда принимал в этом участие. И по-своему, смутно, он стал усваивать закон жизни. Существовали два вида жизни, его собственная и чужая. К первой относились он и его мать. Под понятие чужой жизни подходили все прочие живые существа. Но это чужая жизнь. Подразделялось еще на две. К первой принадлежали те, кого его порода убивала и ела. Это были не хищники или мелкие хищники. Ко второй относились те, кто убивал и ел его породу и бывал ею убит и съеден. Из этого подразделения вытекал закон. Целью жизни было мясо. Сама жизнь была мясом. Жизнь питалась жизнью. Все живущее делилось на тех, кто ел, и тех, кого ели. Значит, закон гласил, есть или быть съеденным. Волчонок, разумеется, не мог ясно формулировать этот закон и вдаваться в его обсуждение. Он даже не задумывался над ним, а просто слепо выполнял его. Повсюду волчонок наблюдал действия этого закона. Он съел птенцов-тормиганов. Коршун съел их мать и съел бы точно так же его самого. Позже, когда он вырастет, он съест коршуна. Сам он съел котенка-рыси. Рысь-мать, несомненно, съела бы его, если бы не была сама убита и съедена. И так до бесконечности. Все живое действовало согласно этому закону, и подчинялась ему, и сам он также являлся частицей этого закона. Он был хищник. Его единственной пищей было мясо, живое мясо, убегающее перед ним, взлетающее на воздух, взбирающееся на деревья, прячущееся под землю, борющееся с ним или нападающее на него. Помимо главного закона, закона жизни, Существовало еще множество других законов, второстепенных, которые ему надо было изучить. Мир был полон неожиданностей. Жизнь, бившая в нем ключом, игра его мускулов, являлись для него источником неисчерпаемого счастья. Охота за мясом и связанные с ней приключения давали ощущение волнения и радости. Борьба была наслаждением. И даже ужасы тайна неизвестного Только сильнее Возбуждали жажду к жизни Жизнь давала немало удовольствий И приятных ощущений Полный желудок Безмятежный сон На солнце достаточно Вознаграждали его за все хлопоты и труды А труд и сам по себе Был радостью Труд был проявлением жизни А жизнь — счастье, когда она проявляет себя И волчонку Не приходило в голову плакаться на окружавшую его враждебную среду. Он был полон жизненной энергии, счастлив и горд собой.